Глава 46 шестая Вечером наша семья снова собралась в библиотеке. Эдана вернула ювелиру карту, и, разложив ее на столике, мы уставились на непонятные рисунки. «И что это?» Майри обошла столик несколько раз, чтобы рассмотреть карту с разных ракурсов. «Мне, допустим, ничего не понятно». «Смотрите, вот замок Маколкахун. Кевин Друман ткнул пальцем в нечто издалека напоминающее замок. «Вот кладбище за ним. Видите?» Я придвинулась ближе и все таки рассмотрела маленькие надгробия. Они были изображены в том самом порядке. Даже кресты обозначали крестами, а плиты — прямоугольниками. На карте можно было разглядеть часовню, двор замка, мост, Гелбрид, еще какое-то строение и деревню. «А где же руины аббатства?» Я пробежалась глазами по карте. «Не видно». «Да вот же они». Ювелир указал на что-то справа от замка. Только на карте это еще не руины, а целое неразрушенное аббатство. Рядом кладбище. Каждая могила отмечена римской цифрой, а внизу написано, кто похоронен под определенный из них. Теперь мне стало понятно, что к чему. Мы нашли имя графа, подавшегося в монашество, и с легкостью обнаружили его могилу. Конечно, придется помучиться, разыскивая ее, вздохнул Кевин Друманд. Но по крайней мере мы знаем, где она примерно находится. Это возле колокольни. «Ничего, разыщем», — уверенно сказала я, загораясь желанием кладоискательства. «Что ни говори, о человеку всегда мало. Для начала мне нужно сходить туда. Прогулка с подругами. Как вы на это смотрите?» «Это идеальный вариант», — поддержал меня ювелир. «Невинная прогулка с подругами — отличное прикрытие». Осталось дождаться, когда Гвен и Айлин навестят меня, чтобы отправиться к аббатству. На следующий день тетушки засобирались в столицу. Они немного волновались, искали в книгах забытые заклятия, а еще раздавали всем распоряжения. В том числе и мне. «Белла, глаз не спускай с нашего гостя». Майри покосилась на Идану, переписывающей из книги заклятия наведение видение Морока. «Уж очень он хитрый. Если что, обращайся к Бронксу. Теперь в замке не один мужчина, и тебя никто не обидит». «Вы тоже будьте осторожнее», — попросила я ее. «С вами едет один конюх». Чем он поможет, если что? Мы решили не нанимать охрану. Потому что это все таки чужие люди. Тетушка взяла в руки мешок с камнями. Кто знает, что у них на уме. Мы с Эданой доверимся колдовству, а не охране. Наложим на экипаж заклятие Морока, и никто даже внимания не обратит на нас. С ее доводами было трудно не согласиться. А ведь правда, кто может поручиться за нанятую охрану? «Мужчины могут решить, что если двум женщинам понадобилось сопровождение, то значит, у них есть что-то ценное». Было даже страшно представить, какое богатство будет раскатывать по дорогам Шотландии. Оставалось надеяться на умение тетушек. Я же собиралась попросить Кевина Друманда починить колье, чтобы отправить его графу как можно скорее. Пусть сидит со своими сокровищами, а я останусь при своих. После того, как Арабелла Макнотон посетила замок, прошло четыре дня — Злость Торнтона немного утихла, и теперь он мог спокойно обдумать случившееся. Она никогда не рассчитается с долгами, а значит, через год выйдет замуж за кого-то из них. Пусть эту девицу с острым языком забирает хоть кузен, хоть Рэнолф, ему все равно. Но как бы Торнтон не пытался избавиться от наваждения, перед глазами стоял ее образ, доводя его до бешенства. Тогда в саду, под лучами полуденного солнца, ее кожа казалась почти прозрачной, Точенные скулы, упрямый подбородок и большие глаза придавали ей неземной вид, но упругая грудь и соблазнительные формы взывали к его мужскому естеству сильнее, чем эфемерная внешность. Арабелла колдовала его, но их союз был невозможен. Он никогда не позволит какой-либо женщине властвовать в его сердце. Размышляя таким образом, Торнтон въехал в деревню. Ему нужно новое седло, а здесь был самый лучший шорник в округе который всегда занимался его упряжью. Стук молотков граф услышал сразу и удивленно приподнял бровь. «В деревне что-то строили?» Он увидел стоящего у изгороди мельника и направил лошадь в его сторону. Мельник поклонился, с трудом сгибаясь из-за большого живота. «Приветствую вас, милорд!» «Добрый день, Гиллис!» Торнтон спрыгнул на землю и подошел к изгороди. «Что это строится в деревне?» «Так после пожара рыбаки заново отстраивают сарай». Мельник скривился. «Вчера сюда прибыли телеги, груженные лесом». «В деревне был пожар?» Граф нахмурился. «Но почему рыбаки не пришли ко мне за помощью?» «А это лучше вам спросить у них». На губах Гелиса появилась ехидная ухмылка. «Только, боюсь, вам не понравится их ответ». Не став больше тратить время на разговоры, Торнтон снова вскочил на лошадь. «Интересно, откуда у простых рыбаков деньги на покупку дерева?» Может, мельник преувеличил о телеках с лесом? Подозрительная история. Но чем ближе он подъезжал к реке, тем сильнее его охватывало изумление. «Что здесь происходит?» — прошептал граф, глядя на островы новых сараев. «Это шутка? Или рыбаки стали вылавливать в этой реке золото?» «Господь вам в помощь!» — крикнул он, подъехав достаточно близко. Стук молотков прекратился. Мужчины оставили свою работу и стали сходиться к большому столу. «Благодарим за добрые слова, милорд», — ответил ему самый старый рыбак. «Что привело вас сюда?» «Почему вы не пришли ко мне за помощью, когда случился пожар?» В лоб спросил Торнтон, отмечая цепким взглядом, что на берегу стоят несколько новых просмоленных лодок. «Мы думали, что вам нет дела до нас», — честно ответил старик. «Вы и раньше никогда не интересовались рыбацкими делами». Деревенские платят налог с земли, которую обрабатывают, лавочники платят с каждой лавки, а мы что поймали, то сдали, чтобы заработать хоть какую-то копейку. Мы свободная артель. Платим только за аренду своих домов. Тогда откуда у вас средства на строительство? Торнтону стало неловко. Его всегда заботила лишь плодоносящая земля, на которой можно было вырастить пшеницу и ячмень. «Это все нашим Макнотон!» — крикнул кто-то из рыбаков. Она позаботилась о нас. «Макнотон?» Граф недоуменно уставился на рыбаков. «Вы сказали Макнотон?» «Да, леди Арабелла Макнотон», — подтвердил старик. «Эта девушка после пожара пришла к нам, дала денег, чтобы наши семьи не голодали, закупила лес и снасти». «Наша Макнотон!» — снова раздалось из толпы. «Благослови ее, Господь!» Торнтон был шокирован до такой степени, что наскоро попрощался с рыбаками и поехал обратно, позабыв о новом седле. Какой позор для владельца земель не знать о пожаре? Ему никто не рассказал об этом. Даже слуги думают, что ему все равно. Позор. Он зло застонал, на секунду прикрыв глаза. Но тут же, мысли графа, вернулись к светловолосой ведьме со змеиным жалом вместо языка. Арабелла оплатила строительство и снасти. нашим Макнотон? Так называли только очень уважаемых людей, людей, которым доверяли. Но как это произошло? Она продала колье, — рявкнул граф, пришпорив лошадь. Обманщица, лгунья. Он почти залетел в ворота своего замка. Гнев затопил его полностью, красной пеленой застирая глаза. Как она посмела! Торнтон вбежал по ступенькам, ворвался в холл, хлопнув дверью так, что грохот пронесся по всем этажам замка. «Чарли! Чарли, чёрт тебя, дери!» Из коридора показался Дворецкий и в изумлении уставился на него. «Скажи, чтобы мне приготовили чистую рубаху. Немедленно. Я еду в Галбрит». «Да, милорд», — Дворецкий поклонился и добавил. «Только что был посыльный оттуда». «Откуда? Из Галбрита?» Торнтон замер, схватившись за перила. «Да, милорд, он привез какой-то сверток. «И где он?» «В вашем кабинете». Граф резко развернулся и помчался в кабинет. Что еще придумала эта невыносимая девица? Он зашел в кабинет и сразу увидел лежащий на столе предмет, завернутый в простую льняную ткань. Под ней оказался деревянный пенал с позолоченным замочком. Медленно открыв крышку, Торнтон громко выругался. Перед ним сияли кроваво алыми гранями рубины колдовского вереска.